Глава 36. Когда она очутилась среди удручённой и молчаливой семьи, она, которая чувствовала себя полной и надежд, упрекала себя в той строгости, с которой она обвиняла тайно апатию этих глубоко опечаленных людей. Граф Христиан и Канонисса почти ничего не ели за завтраком. Капеллан не решался удовлетворить свой аппетит, а Амели, казалось, была весьма не в духе. Когда встали из-за стола, старый граф остановился на минуту у окна, устремив взор на посыпанную песком дорожку от садка кроликов, по которой Альберт мог вернуться, и грустно покачал головою, точно желая сказать «ещё один день, который начался и кончится дурно». Желая их развлечь, Консуэла заиграла на клавикордах некоторые из последних духовных произведений порпоры, которые они всегда слушали с восхищением и особым интересом. Она страдала, что видит их такими угнетёнными и не может сказать им о своей надежде. Но когда граф взял книгу, Аканониса принялась за своё вышивание и подозвала её к своим пяльцам, чтобы решить, делать ли в середине узора голубые или белые крестики, она не могла не сосредоточить всех своих мыслей на Альберте, который, может быть, в это время умирал где-нибудь в лесу от усталости и голода, не находя дороги, или лежал на каком-нибудь холодном камне, прикованный каталепсией, предоставленный волкам и змеям, в то время как под руками искусной Венчеславы целыми тысячами вырастали самые блестящие цветы, орошаемые подчас скатившуюся бесплодную слезою. Как только ей можно было заговорить с надувшуюся Амели, Она спросила её, кто тот полуумный человек, так странно одетый, смеющийся со всеми, кого он встречает. «Ах, это Сденко», — ответила Амели. «Он вам ещё не попадался на ваших прогулках? Его можно всюду встретить, так как он нигде не живёт». «Я сегодня его видела в первый раз», — сказала Консуэла. «И я подумала, что он постоянный обитатель Шрекенштейна». «Так вот вы куда уже слетались с заранку». «Я начинаю думать, что вы сами не совсем в порядке, милая Нина. Забираться одной в такие дикие места, где вы можете встретиться с кем-нибудь поопаснее безобидного идиота Сденка, Например, с голодным волком», — заметила улыбаясь Консуэла. «Мне кажется, ружьё вашего отца — достаточная порука в безопасности всей этой местности». «Тут дело не в одних диких зверях», — сказала Амели. «Эти места совсем не обеспечены от самых лютых зверей мироздания», от разбойников и бродяг. Войны, которые только что окончились, разорили столько семейств и наплодили столько нищих, которые просят милостыню с пистолетом в руке. А кроме того, целые стаи этих египетских цыган, которые во Франции делают нам честь назвать себя Боэмьенна, как будто они родом из наших гор, только от того, что они нападали на нас в начале своего появления в Европе. Эти люди отовсюду гонимые, ленивые и, увертливая перед вооружённым человеком, могли бы быть дерзки с такой красивой девушкой, как вы, и боюсь, чтобы ваша страсть к рискованным прогулкам не подвела вас более, чем это подобает, для такой благоразумной особы, какой вы, милая Пропарина, желаете быть. «Милая баронесса», — заметила консуэла «хотя, по-вашему, волчий зуб — ничто в сравнении с другими опасностями, которым я подвергаюсь. Признаюсь, что мне они страшнее зубы цыган». Для меня это старые знакомые. Да и вообще, как бояться людей бедных, угнетённых, слабых. Мне кажется, я бы всегда знала, что сказать этим людям, чтобы приобрести их доверие и симпатию. Потому как они не безобразны как они дурно не одеты, с каким презрением к ним не относятся, я не могу не интересоваться ими». «Браво, моя милая!» — воскликнула Амели с возрастающим неудовольствием. «У вас совсем...» Те же прекрасные чувства к нищим, к разбойникам и сумасшедшим, как и у Альберта. И я не удивлюсь, если встречу вас однажды утром гуляющую со Сденко и опираюсь на его довольно грязную и нетвёрдую руку, как это делает Альберт. Эти слова были проблеском света для Консуэлла, которого она искала с самого начала разговора и который утешил её в ее её приятельницы. Следовательно, граф Альберт в дружбе со Зденко спросила она, не скрывая своего удовольствия. «Это его самый близкий, самый дорогой друг», ответила Амели с улыбкой презрения. «Это товарищ его прогулок, поверенный его тайн», говорят посредник в его сношениях с дьяволом. «Только Сденка и Альберт могут во всякое время разговаривать о самых небывалых вещах на камне ужаса. Только Альберт и Сденка могут не сидеть на траве с цыганами, которые делают привал под нашими соснами», и делить с ними их отвратительную стряпню, которую они приготовляют в их деревянных плошках. Нечего сказать. Хорош супруг. Завидный жених, который возьмёт руку своей невесты рукою, пожимавшую руку прокаженного цыгана, чтобы поднести её к устам, которые пили вино причастие из одной чаши с «Всё это очень забавно», — сказала консуэла, — «но для меня совсем непонятно». «Это от того, что вы не любите истории», — заметила Амелия. «И вы, очевидно, плохо слушали то, что я вам рассказывала о гуситах и протестантах. Я уже столько дней стараюсь вам объяснить научно все выходки и нелепые взгляды моего кузена. Разве я вам не говорила, что главный спор между гуситами и римской церковью произошел из-за двух видов причастия? Базельский собор решил, что давать мирянам кровь Христа под видом вина — профанация, мотивируя это тем, что его тело и кровь содержатся одинаково под двумя видами, и тот, кто вкушал от его тела, одновременно пил и его кровь. Понимаете? Мне кажется, что отцы собора сами себя не понимали. Чтобы быть логичными, им следовало сказать, что причастие вином бесполезно, но назвать его профанацию чего? Если, вкушая хлеб, пьёшь и вино?» Дело в том, что гуситы страшно жаждали крови и являлись охотно к отцам собора, которые, в свою очередь, жаждали крови этого народа. Но они желали её пить в виде золота. Римская церковь всегда была голодна и удовлетворяла свой голод соками жизни наций, трудами и потом бедняков. Бедняки эти возмутились и выместили свой пот и кровь на сокровищах монастырей и на мантиях и епископов. Вот и вся суть ссоры — который которой присоединилось чувство национальной независимости и ненависть к чужестранному. Диспут о причастии является символом этой ссоры. Рим и священники служат с золотыми чашами, украшенными драгоценными камнями. Гуситы совершают обряд с деревянную чашу для того, чтобы унизить роскошь церкви и чтобы подражать бедности апостолов. Вот отчего Альберт, вбивший себе в голову сделаться гуситом, Уже тогда, когда все эти подробности прошлого утратили всякое значение и смысл, Альберт, вообразивший, что знает настоящее учение Яна Гуса лучше самого Гуса, придумывает всякие причастия и причащается со всеми на большой дороге. С нищими, с нехростями, с идиотами. Такова мания гуситов всюду причащаться, во всякое время и со всяким. «Все это весьма странно», — ответила консуэла «И для меня...» Объяснимо только восторженным патриотизмом, доходящим до экзальтации у графа Альберта. Быть может, по мысли это и глубоко, но форма, в которой он это выражает, мне кажется, слишком ничтожную для человека такого учёного и серьёзного, как он. Разве настоящее причастие не есть? Скорее, милостыня. Что значит пустые обряды, вышедшие из употребления, и, конечно, непонятные для тех, которых он заставляет принимать в них участие? Что касается милостыни, Альберт раздает щедрую рукою. Если дать ему волю, он скоро бы избавился от своего богатства. И, признаться сказать, я была бы весьма довольна, если бы оно перешло в руки нищих. Это от чего? Потому что тогда мой отец отрешился бы от своего намерения выдать меня за этого маньяка ради его состояния. Да. Я должна вам сказать, милая Парпарина, прибавила Амели, не без злого умысла. Моя семья не отрешилась от этого приятного намерения. За эти последние дни, когда в разуме моего бедного двоюродного брата был точно проблеск солнца в тучах, отец мой принялся за осаду ещё с большим упорством. Я даже не ожидала, чтобы у него стало его по отношению ко мне. У нас была довольно резкая ссора, результатом которой, кажется, решено побороть моё сопротивление скукую лишение свободы ведь берут же крепость голодом. Итак, если я поддамся, если я не выдержу, я должна буду выйти замуж за Альберта. Помимо меня, помимо его и помимо ещё третьего человека, который делает вид, что этим совсем не интересуется. «Вот мы и договорились», — проговорила Консуэла, смеясь. «Я ждала этого укола, и сегодня утром, оказав мне честь говорить со мной, вы уже имели в виду надо мной посмеяться. Я с удовольствием принимаю вашу колкость, так как вижу в этой маленькой комедии ревности остаток любви к графу Альберту, более острый, чем вам угодно в этом сознаться». «Нина!» — вскричала с энергией молодая баронесса. «Если вы это думаете, то в вас мало проницательности, а если вам приятно так думать, вы меня мало любите». «Я резкая, может быть, гордая, но я не бесхитростная, — я уже сказала вам». Предпочтение, которое вам оказывает Альберт, заставляет меня относиться с злобою к нему, а не к вам. Оно оскорбляет мое самолюбие, но наприятно моим надеждам и моему чувству к нему. Оно заставляет меня желать, чтобы он сделал ради вас какую-нибудь капитальную глупость, которая освободила бы меня от всякой церемонии с ним, оправдала бы то отвращение, которое я долго подавляла в себе и которое, в конце концов, он внушает мне без всякой примеси сострадания или любви. «Дай Бог», — сказала Консуэла кротко, «чтобы устами вашими говорила страсть, а не истина. Это была бы слишком жестокая истина в устах весьма бессердечной особы. Горечь и озлобление, которые были заметны в словах Амели, не произвели особого впечатления на великодушную душу Консуэла. Она сейчас же перестала о них думать, занятая всецело своей мечтою, Вернуть Альберта его семье, мечтою, которая вносила тихую радость в её однообразные занятия. Это было необходимо для неё, чтобы избежать той тоски, которая ей угрожала. Болезни, несвойственной и до тех пор незнакомой её деятельной и трудолюбивой натуре, и от которой она, наверное, бы погибла. И правда, после длинного и основательного урока своей невнимательной и непослушной ученицы Ей ничего более не оставалось, как упражнять свой голос и изучать старых авторов. Но это утешение, никогда ей не изменявшее, упорно у неё отнималось. А Мили, по свойственному ей беспокойному бездействию, беспрестанно приходила ей мешать своими пустыми вопросами или не относящимися к делу замечаниями. Остальные члены семьи были безмолвно мрачны. Прошло уже пять ужасных дней а молодой граф все не возвращался и с каждым днем увеличивалась всеобщая угнетённость и недоумение среди дня консуэла бродя по садам самили увидала с дэнка на скате оврага который отделял их от деревни он разговаривал сам с собой, и по интонации можно было предположить что он рассказывает себе какую то историю консуэла остановила свою приятельницу и попросила её перевести ей, что говорит это странное существо. «Как вы хотите, чтобы я вам перевела бред без всякой последовательности и смысла?» — ответила Амелия, пожимая плечами. «Вот что он бормочет, если вас так это интересует. Была большая гора, белая, совсем белая, а рядом была большая гора чёрная, совсем чёрная, а рядом с ней красная, совсем красная. Это вам очень интересно?» Может быть и да, если бы я могла узнать, что следует дальше. О, как бы я дорого дала, чтобы понимать по чешски. Я выучусь по чешски. Этот язык не так легок, как итальянский или испанский. Но вы так прилежны, что вы, наверное, выучитесь. Я вас буду учить, если вам это может доставить удовольствие. Вы будете ангелом, только с условием, что учительницу и вы будете более терпеливы, чем ученицу. «Ну а теперь что говорит этот Сденко?» «Теперь разговаривают горы. Отчего гора красная, совсем красная, Подавила ты гору чёрную, совсем чёрную? А ты, гора белая, совсем белая, Отчего ты допустила подавить гору чёрную, совсем чёрную?» И тут Сденко запел жидким, разбитым голосом так верно и нежно, что консуэла была растрогана до глубины души. В его песне говорилось «Горы чёрные, горы белые. Вам потребуется много вод с Красной горы, чтобы вымыть ваши одежды, ваши платья чёрные от преступлений и белые от бездействия, ваши платья с ложью, ваши платья, блистающие гордостью. И вот они вымыты». Хорошо вымыты ваши платья, которые не хотели переменить цвета. Они изношены, совсем изношены ваши платья, которые не хотели валяться на дороге. Как все горы красны, очень красны. Нужны все воды неба, все воды неба, чтобы их вымыть. — Что это? Импровизация или старая народная песня? — спросила консуэла свою подругу чем знать?» — ответила С «Сдэнко — неистощимый импровизатор или ученый-певец поэм. Наши крестьяне страстно любят его слушать и чтут его как святого, принимая его слабоумие за дар неба, а не за несчастье. Они его кормят, лелеют, и от него зависит жить в самых лучших условиях, так как всякие оспаривают удовольствие и преимущество иметь его у себя. Его считают за добрую примету, за признак счастья. Когда погода угрожает, если Сденко проходит, ничего, говорят, здесь не будет града. Если жатва плоха, просят Сденко спеть. А так как он всегда сулит плодородные годы, то в настоящем утешаются ожиданием лучшего будущего. Но Сденко не хочет нигде жить. Его бродяжническая натура влечёт его в глубину лесов. Неизвестно, где он проводит ночи и где укрывается от холода и грозы. Никогда за десять лет не видали, чтобы он вошел под другой кров, кроме замка великанов, потому что он уверяет, что его предки во всех домах страны и что ему запрещено показываться им. Тем не менее, он следует за Альбертом до его комнаты, потому что он также предан Альберту, как его собака Цинабр. Альберт — единственный смертный, который подчиняет себе эту независимость дикаря и который одним словом может остановить его неистащимую веселость, его вечные песни и его неутомимую болтовню. У Сденко, говорят, был чудесный голос, но он его испортил болтовнёй, пением и смехом. Он не старше Альберта, хотя с виду похож на пятидесятилетнего человека. Они были товарищами детства. В то время Сденко был только наполовину сумасшедшим. Происходя от старинной семьи, один из его предков фигурирует не без блеска в войне гуситов. Он проявлял настолько памяти и способностей, что родители его, принимая во внимание его слабые физические силы, посвятили его в монашество. Его долго видели в одеянии послушника какого-то нищенского ордена, но его никогда не могли подчинить игу правил — и когда его отправляли в какую-нибудь поездку с одним из братьев монастыря и с ними осла с дарами правоверных, он оставлял свою сумму осла и брата и надолго пропадал в лесу. Когда Альберт отправился путешествовать, Сденко впал в мрачное отчаяние, бросил свой клобук и сделался бродягой. Его меланхолия понемногу рассеялась, но то нечто вроде разума, которое всегда просвечила сквозь все странности его характера совсем исчезло он стал говорить только ничем несообразные вещи, стал проявлять непонятные мании и действительно сошёл с ума но так как он всегда трезв, целомудрен и безопасен, можно сказать, что он скорее идиот, чем сумасшедший наши крестьяне зовут его невинным, не иначе всё то, что я узнаю об этом несчастном человеке, сказала консуэла «Делают мне его симпатичным. Мне бы хотелось с ним поговорить. Знает он хоть немного по-немецки?» «Он понимает и даже говорит немного, но, как все богемские крестьяне, он ненавидит этот язык. Да и он так поглощён своими мечтами, как вы сами видите, что вряд ли он вам ответит, если вы его спросите. Попробуйте заговорить с ним на его языке и привлечь его внимание», — сказала консуэла амили позвала несколько раз из Дэнка, спрашивая его по-чешски, здоров ли он, не надо ли ему чего. Но ей не удалось заставить его поднять головы от земли или прервать его занятий. Игру в три камешка, белый, красный и чёрный, которые он бросал один в другого, смеясь и радуясь каждый раз, когда он в них попадал. «Вы видите, что это бесполезно», — сказала амили «Когда он сыт и когда не ищет Альберта, он с нами не разговаривает». Если уже он голоден, он приходит к дверям замка и ждёт. Ему дают, чего он желает, он благодарит и уходит. Если он желает видеть Альберта, он стучится в дверь его комнаты, которая всегда для него открыта, и сидит в ней целые часы, молча, тихо, точно трусливый ребёнок, если Альберт работает. Он весел, болтлив, если Альберт расположен его слушать. Он никогда не в тягость моему любезному двоюродному брату, и в этом отношении он счастливее всех членов семейства. Ну а когда граф Альберт бывает невидим, как теперь, Сденко, который так горячо его любит, Сденко, который утратил свою веселость, когда граф отправился путешествовать, Сденко, его неизменный товарищ, Сденко не беспокоится? Нисколько. Он говорит, что Альберт отправился навестить великого бога и скоро вернётся. То же самое он говорил, когда Альберт отправился в свое путешествие по Европе, и на этом он успокоился. А вы не думаете, милая Амели, что Сденко может иметь основание не беспокоиться? Вам никогда не приходило в голову, что он заодно с Альбертом и что он охраняет его в его бессознательном состоянии или в литургии? Нам это приходило в голову, и мы долго за ним наблюдали, но он так же, как его патрон Альберт, ненавидит, чтобы за ним следили, и он хитрее загнанной собаками лисицы. Он всех перехитрил и сбил всех с толку во всех наблюдениях. По-видимому, он тоже обладает способностью Альберта делаться по желанию невидимым. Он иногда исчезал внезапно у всех на глазах, точно проваливался сквозь землю или точно облако его укрывало своим непроницаемым туманом. Вот, по крайней мере, что утверждают люди и сама тетушка Венчеслава, которая, несмотря на всю свою набожность относительно власти сатаны, от них недалеко ушла. Но вы, милая баронесса, ведь вы, конечно, не верите во весь этот вздор. Я присоединяюсь к взглядам дяди Христиана. Он полагает, что если у Альберта в его таинственных невзгодах вся помощь и поддержка в руках этого идиота, опасно его лишать их, и что мы рискуем, наблюдая стесняя действия с оставить альберта на целые часы и дни без ухода и пищи которые он может иметь через него но ради бога милая нина переменим те разговор довольно об этом идиотик который мне совсем не так интересен как вам мне так надоели все его рассказы и песни а от его разбитого голоса у меня делается боль в горле удивляясь сказала консуэла увлечённая разговором своей приятельницы что голос этот для вас не имеет особой прелести. Как он не слаб, мне он доставляет больше наслаждения, чем голос самых первых певцов. Для вас не существует ничего красивого. Вы разочарованная, а это для вас нечто новое». «Язык, на котором он поёт, замечательно нежен», продолжала Консуэла. «И в монотонности его мелодии есть, напротив, нежные оригинальные мысли». «Не для меня», которая не знает, как от них отделаться. Вначале меня интересовали слова. Я думала вместе с местными жителями, что это старинные национальные песни, чрезвычайно любопытные в историческом отношении. Но так как он не говорит их два раза одинаково, это, без сомнения, импровизация. Я скоро поняла, что их не стоит слушать, хотя наши горцы воображают, что в них есть символический смысл. Как только Консуэла удалось освободиться от Эмили, Она побежала в сад и застала с Дэнка на том же месте, на скате оврага за той же игрой. Убежденная, что этот несчастный в сношениях с Альбертом, она быстро сбегала в буфетную и притащила медовый пирожок, собственноручно приготовленный канонисою. Она помнила, что Альберт, который кушал очень мало, оказывал всегда предпочтение блюдам, которые тетушка сама так старательно для него приготовляла — Она завернула его в белый платок и хотела перебросить его с Денка через овраг, для чего назвала его. Но так как он, по-видимому, не собирался её слушать, она вспомнилась, каким увлечением он повторял её имя и сказала его сперва по-немецки. С Дэнко, казалось, услыхал её, но он был в эту минуту в меланхолическом настроении и, не глядя на неё, повторил по-немецки, качая головою и вздыхая — «Утешение! Утешение!» Точно он хотел сказать этим «я больше не надеюсь на утешение». консуэла сказала тогда молодая девушка по-испански, чтобы посмотреть, не пробудит ли она в нём той же радости, с какой он называл её сегодня утром. Сденко сейчас же прекратил свою игру в камешки, стал прыгать и скакать на скоте оврага, подбрасывая в воздух свою шапку, протягивая к ней руки, сияя от удовольствия и оживлённо что-то говоря по-чешски. «Альберту!» — снова крикнула ему Консуэла, бросая пирог. Сденко поднял его, смеясь, и не развернул платка. Он много говорил, и Консуэла была в отчаянии, что ничего не понимает. Она особенно внимательно прислушивалась к одной фразе, которую он несколько раз повторял, кланяясь ей — Её музыкальное ухо помогло ей уловить настоящее её произношение, и как только она потеряла Сденко из виду, который убежал со всех ног, она записала в свою книжечку с итальянской орфографией, чтобы узнать её смысл у Амели. Но прежде чем уйти, ей захотелось передать через Сденко что-нибудь Альберту, что могло бы рассказать ему в более деликатной форме всё её сочувствие к нему, и она ещё раз... Вернулась Денка и бросила ему букет цветов, сорванный ею час назад в оранжерее, совсем ещё свежий и пахучий, заткнутый у неё за кушак. Сденко поднял его, раскланялся с ней, снова принялся за свои скачки и прыжки и, в конце концов, исчез в густых кустах, в которых, казалось, не пробраться было зайцу. Консуэлла несколько минут следила за ним по веткам, шевелившимся по направлению к юго-западу. Но поднявшийся лёгкий ветер сделал наблюдение невозможным, так как кусты закачались по всему направлению, и Консуэла вернулась домой, более чем когда-нибудь поглощённая преследованием своей цели.